Глава четвёртая. Кто у кого в долгу? Биологические часы. Тонкий механизм, способный годами молотить, не допуская сбоев и отставаний даже на секунду. Программисты, которые закачивали в человечество пакет прикладных программ, были товарищами дико грамотными. Все те поделки, которые краснеют от натуги создавали и создают карьеристы Билла Гейтса не идут ни в какое сравнение с нашими, человеческими программами. Взять хотя бы простейшую и доскоменно знакомую всем работникам компьютерного труда программу Microsoft Word. Вроде бы все просто. Редактор для создания и приведения в удобоваримую форму текстов. Однако если... начать по-настоящему пользоваться всеми этими кнопками выравнивания текста, создания списков, таблиц и колонок, результаты могут вас потрясти. Рисунки, которые вы аккуратно расставите по бокам, в любую секунду по своей личной инициативе перескакивают в другие части текста. Списки, которые должны аккуратно выравниваться, вдруг хаотически начинают отступать от края необъяснимое количество сантиметров. Новый абзац начинается не через положенные полтора сантиметра, а через все пятнадцать. Ох, и намочилась я, создавая суррогаты таблично-списочных инструкций. Я даже пробовала делать все это в Microsoft Excel, но там дружок Билли все норовил придать моим словам численно-материальные смыслы и перемножить их. Попытки найти среднее число из русских букв приводили к самым неожиданным результатам. Чаще всего компьютер вис и говорил, что задача решена быть не может. А к чему это я? Ах да, про биологические часы. Если раньше я думала, что у нас защита от дурака гораздо надежнее гейтсовской, то теперь поняла, что есть на свете средства, которое поломает любую человеческую программу. Авиаперелет из Вашингтона. Вот кряк в любой нашей системе безопасности. Когда меня запихнули в ливерную колбасу и подняли на высоту 10 тысяч метров, я не думала, что это будет так ужасно. Гул от двигателей надрывал мне уши. «Ты скоро привыкнешь», — заверил меня Лайон. Он сам, словно бы, и не страдал от этого кошмара. «Я никогда не привыкну», — вздохнула я. Однако, когда наша ливерная колбаса приземлилась в аэропорте Далвис, меня ждал еще более приятный сюрприз. Выйдя из сияющих стеклянных коридоров таможни и зала прилета, я уткнулась в белый день. Все мои биологические часы кричали, что мне давно пора отрубаться, что на дворе глубокая ночь, а эта Америка улыбалась мне ясным солнечным днем на фоне голубого неба. «Ты что-то неважно выглядишь», — констатировал Факт Он упаковал меня в такси и покатил по улицам города, который показался мне бесконечным. Я то и дело норовил отрубиться и уснуть, поэтому осматривать достопримечательности не смогла. «А сколько сейчас времени?» «До сих пор гудит в ушах», — пожаловалась я, когда такси замерло перед низеньким забором аккуратного кирпичного домика. «Около трех часов», — отметил Лайон, вытаскивая и сваливая на газон наши чемоданы. «Я же замерла, потрясенная видом места которое, как я поняла, и было нашим домом». «Это что, наше? Твое?» – залепетала я. Лайон довольно улыбнулся и оглядел свое гнездо хозяйским взглядом. Гнездо и правда было хоть куда. Я почувствовал, как у меня от восторга ухает где-то внизу сердца Если я смогу каждое утро пить кофе на этом идеальном зелененьком газоне... «Если я смогу поливать розовые кусты, которые рассажу по контуру лестничных перил? «Если я буду смотреть на американскую реальность из-за этих идеально ровных, без сквозняков, окон? «Если я буду взбираться на третий этаж в спальню?» «Три этажа? Целых три? Какой красивый дом! Какой ровненький кирпич! И фонарик! Это все наше?» Или «Тут еще кто-то живет», — затараторила я по-русски, но смеющийся Лайон прекрасно понял смысл моих вопросов. «It's my house, yes. We will live here. Here is underground flower. It's for quest. Our bedroom place is on the second flower, окей?» okay? «Окей», — кивнула я, хотя... не очень поняла, что он имел в виду. «Бедрум» — это спальня. Я и так не сомневалась, что она там есть. Это довольно печально, но у американцев нет старой доброй английской традиции спать в разных комнатах с женой. А еще лучше — в разных половинах дома. Как в старых советских фильмах про красивую и загнивающую жизнь. «Графиня сейчас на своей половине принимает гостей, сэр. Что-нибудь ей передать?» — чопорным тоном спросил бы у Лайона Мажордон. «Нет, спасибо. Я сам загляну к ней как-нибудь», — ответил бы Лайон и скрылся. «Так мы были бы с ним гораздо счастливее, однако даже несмотря на общую спальню и критическую степень моей усталости, я обижала весь наш огромный... особенно после «двушки» на ВДНХ дом. Действительно, небольшие окошки внизу принадлежали помещению, которое больше походило на подвал, однако в этом подвале было больше места, чем в стандартной хрущевке. Там была большая гостевая комната, душ, туалет и помещение для хлама. «А где сам хлам?» – удивился я. «Потому что в России...» Все давно уже уставили бы закатанными огурцами, квашеной капустой, старым сервантом, жалко же выбрасывать, и детской одеждой за три поколения. А вдруг пригодится? «Я только год как купил этот дом», — гордо объяснил Лайон, давая понять, что мне оказана великая честь собственноручно навалить здесь весь необходимый хлам. «А это что?» — разглядывала я большую пустую комнату, примыкающую к белой, как офис кухни. «Диннинг рум», — окинул любвеобильным взором залу «Lion». Я так и увидела его мечту. «Мы накроем белой скатертью большой круглый стол. Я буду готовить борщ, очень вкусный, горячий, красный, рагу, и кормить его при свечах, когда он придет с работы. А что?» «На такой кухне и в такой денинг-рум, отчего бы не устроить ужин при свечах?» «Чудно!» — кивнула я и побежала дальше. К столовой примыкала фактически являясь ее частью гостиная. Там стоял бежевый диван, маленький журнальный историк и телевизор. Первый этаж включал в себя еще две комнаты и ванную. Все в офисных, ровных тонах. Везде на полу мягкий ковролин бежевого цвета. «На, сорри!» — с придыханием сказал Лайон, показывая мне эти совершенно пустые комнатки. Я потянулась к словарю. Оказалось, что это он про детские комнаты. Надо же, с таким умилением. Радует хотя бы то, что жилищных проблем у моих детей не будет — Однако больше всего меня согрел второй этаж нашего таунхауса, потому что все-таки справедливости ради надо отметить, что это был не отдельно стоящий дом, а слепленный с длинной линией таких же трехэтажных строений сектор. Самая обжитая, самая меблированная часть дома. Большая белая, и почему только у них тут все белое ванное выходило прямо в спальню. тридцатиметровые помещения с большими окнами, большой кроватью и большими встроенными шкафами. Зеркало на стене Лайон купил, видимо, исключительно для женщины, которую мечтал здесь поселить. «Фу бьюти!» — махнул рукой он. «Я представила, как расставлю здесь все мои баночки и кремчики. Буду каждое утро принимать душ, не ожидая, пока Ромка...» Выпрится из ванной в своих дебильных наушниках. Буду постригать газон, буду... Примерно на этих мечтах я ненадолго прилегла отдохнуть на двухметровую кровать. Я не хотела ничего такого, даже не стала снимать с кроватки плюшевое покрывало. Как-то так, само собой, отрубилась. Видимо, биологические часы в обалдели от происходящего и просто криком велели мне «спать». Проснулась я около двух часов. Сначала я долго не могла понять, 2.00, чего показывают электронные мерзавцы на тумбочке. Потом выглянула в окно и решила, что для двух дня слишком темно. Я походила по дому туда-сюда, попила воды, порассматривала санузлы, потрясающие своей чистотой и кондовостью. Никаких деталей на соплях. Никогда, даже через 10 лет, не понадобится дергать этот унитаз за железочку, приподнимая фаянсовую крышечку, чтобы спустить воду. И через 10 лет кнопка будет чинно делать это сама. Да и краны вряд ли будут требовать замены прокладок с частотой соответствующей женским критическим дням. «Ты где?» «Where you?» — послышался сверху голос лайна Он в трусах и тапках высматривал меня в темноте. «Я здесь! Вышла попить водички!» — отозвалась я. «Иди ко мне!» — скомандовал Лайен. Видимо, право и возможность иметь в своем доме свою собственную женщину в свободном доступе будили Лайеново воображение. Я пошлепал исполнять супружеский долг. а потом долго лежала в темноте, ожидая рассвета под храп моего супруга. По моим биологическим часам еще в 2.00 было утро. Спать я больше не могла. В таком режиме я ночевала около двух недель. По каким-то внутренним причинам зависимость от российского времени не хотела вышибаться из меня никакими средствами. Самое позднее, до чего мне удавалось дотянуть – Было 6.00 по нашим электронным часам в спальне. Я и так, и эдак обходила спальню стороной, но мой организм спокойно отключался и на диване в ливинг и на стуле в кухне, если уж совсем не было других вариантов. «Мы с тобой не можем даже вместе поужинать», — злился Лайн. Я думаю, на ужин ему реально было наплевать. В конце концов, он и до меня как-то решал этот вопрос, а вот спать с бесчувственным телом, которое ничего не хочет по определению, кроме сладких слов, он задолбался. «А что я могу?» — разводил я руками. Честно говоря, жизнь в четырех стенах, пусть даже и очень красивых, и с выходом на газон начинал оказаться мне скучноватой. Если бы я могла, я спала бы круглосуточно. «Тебе надо чем-то заниматься», — предположил Лайон. «Да чем тут можно заниматься? Тут никто не понимает ни одного моего слова», — возмущалась я. «Даже ты говоришь со мной только по-английски». «Но ты писала, что хорошо владеешь языком», — возмущался в ответ он. Я прикусывала язык и затыкалась. «Не объяснять же ему...» Тем более теперь, что я вовсе не переписывалась с ним, а хорошо владел языком скорее полянский, эта сволочь. Не могу и не желаю даже имени его произносить, из-за него я теперь наслаждаюсь прогулками в парках и бездельем. «Не так уж плохо это и звучит», — приструнила я себя. В целом, пара приятных моментов в моем пребывании тут все же было. Во-первых, теплый и влажный климат Вашингтона не требовал вооружения шестяными рейтузами, свитерами и телогрейками. В конце января я чудно чувствовал себя в легком пальтишке и шарфике на шее. Во-вторых, на лицах прохожих светились улыбки. Просто появлялось ощущение, что улыбки прилипляли к их лицам с самого рождения и не отлепляли никогда. «Как ты?» Я прекрасно, великолепно, потрясающе Неслось со всех сторон Хотелось верить, что в ближайшее время Я заражусь этой бациллой И тоже буду бегать в полной уверенности Что жизнь прекрасна именно у меня и именно тут В-третьих, оказалось, что Вашингтон Разбит на небольшие райончики Городки, типа наших Люберец, только лучше Мы жили в квартале Куркен Фал-Чирч, что в переводе означало что-то типа «осенняя церковь». Красиво и романтично. И действительно район был очень хорош. В его центре стояла чудная церквушка, костел, извиняюсь. Таунхаусы красиво очерчивали дороги, по которым не слышно скользили машины. Их было немного. Трассы и автомагистрали гудели где-то за пределами Фал-Чирча. А у нас были тротуары, газоны и небольшой парк.